Лёгкий шум был ещё очень далеко однако Николай Петрович тотчас понял что это идут за ним к сердцу у него остановилось вот вот когда нужно самообладание да это сюда ну вот и конец раньше даже чем я думал только бы справиться с дыханием шум приближался Сейчас они на углу коридора повернули. Так и есть. Дверь открылась, и в камеру вошло несколько человек. В их появлении не было решительно ничего трагического или торжественного. У одного из них был в руке фонарь. Оружия не было ни у кого. Вид вошедших людей был совершенно будничный, скучающий. У некоторых лиц были сонные Человек с фонарём кратко предложил Николаю Петровичу следовать за ними и, сказав равнодушно на него посмотрел, как бы спрашивал: "Это что ещё будет выделывать?" "Я давно готов", ответил Николай Петрович. Он справился с дыханием, голос у него не дрогнул, и слова эти были сказаны спокойно, именно так, как он хотел. Его спокойствие не произвело никакого впечатления на вошедших людей. как ни сколько на них не подействовало бы, если Пяценко забился в истерике. У них уже не было ни только человеческих чувств, но и желания играть в человеческие чувства. Они вышли из Турбицкого бастиона и быстрым шагом направились куда-то в сторону. Как странно, что дождь такой тихий, тихий дождь. И как всё просто. Вот и смерть. Витя сейчас спит. Несчастный Витя. "Да скорее всё запомните земной жизни", подумал Николай Петрович, "но и запомнить было нечего". Вдали чернели тени, где-то сверкнул красный огонёк, и Цынко почувствовал, что он спокойнее, чем был у себя в камере. Он пытался даже сообразить, где будет происходить расстрел. Ориентироваться в темноте было очень трудно. Николаю Петровичу казалось, что они идут к реке. Почему же они без оружия? В карманах что ли наганы? При свете фонаря расстреливать не могут. Значит, там будет свет. А ничего не видно. Хороший какой дождь. Вот сейчас И дождя не будет. Где же другие? Неужели сегодня я один? А ещё запомнить небо, вспомнил Николай Петрович. Небо было чёрное и суровое. Может быть, сейчас сзади выстрелят в затылок, подумал он и вздрогнув поспешно оглянулся. Шедший сзади человек, как будто дремал на ходу, заложив руки в рукава и вдовив шею, Зыроют верно туч жидкой грязью поглубже бы Ведь сейчас должны быть ворота Капля дождя упала ему на шею и поползла за воротник Они очутились перед стеной Стало совсем темно Кажется, с воды Значит, выходим Что такое Капля проникла под рубашку Николай Петрович морщись выгнул спину. Вдруг спереди заблестели огни. Он увидел перед собой Неву. Внизу у ярко горевшего фонаря чуть покачивалась на воде лодка. Вдали чернела большая баржа. Да может, и не на расстрел ведут, возят куда-нибудь. В Шлиссельбург, подумал Николай Петрович. В нём засветилось необыкновенное Невероятная радость. Нет, не может быть, сказал он себе. Что же это такое? Сзади послышалась музыка, столь знакомая Николаю Петровичу. Только здесь она звучала так, как в камере никогда не звучала. Ну слава богу, ещё раз довелось услышать в такую минуту, подумал Николай Петрович, едва сдерживая рыдания. и стараюсь сохранить в душе звуки курантов